18 декабря. Ещё в прошлом году мы с Витькой заключили священный договор выполнять письменные домашние задания по очереди. Это рационализаторское предложение внёс, разумеется, я. План у меня был очень простой. Один день я решаю арифметические задачи и примеры, а Витька списывает у меня. Другой день Витька решает, а я списываю. При этом способе получается огромная экономия времени. А за счёт сбережённых таким образом минут и даже часов можно побегать на коньках, погонять футбольный мяч, почитать книжку и просто поваляться на диване. Мы бы, конечно, хотели точно так же поступать и с усными заданиями. Один день по всем предметам отвечаю только я, а другой день Витька. Этот план, однако, был невыполним. Учителя бы никогда не оценили его и не позволили провести в жизни на письменные задания. Мы целых полгода выполняли так, как договорились. И всё шло очень хорошо, просто отлично. Но вот вчера случилось что-то непонятное. Утром, ещё до школы, папа вынимая из почтового ящика газету, сказал: "Тебе письмо сева". И странное какое-то. Первоклассника выписал, что ли? И правда. Адрес был старательно выведен крупными печатными буквами, как пишут ребята-первоклассники. Но ошибок ни в адресе, ни в имени, ни в фамилии не было. Значит, писал не такой уж первоклассник. Я никогда ещё не получал писем по почте. Вернее сказать, я не получал личных писем, где бы на конвертах было написано Севе Катлову. А так-то вообще мне писали и дедушка, мамин папа, и бабушка, папина мама, и сами мама с папой, когда они в санатории отдыхали. Письма бабушки и дедушки всегда были адресованы маме. И только внутри конверта один из листков начинался словами: "Дорогой Всеволод", так ко мне обращался дедушка, или "родненький внучек", так обращалась бабушка. Мама и папа писали на конверте Дмитрию Котлову, и тоже внутри конверта, как-то застенчиво пряталось обращение ко мне. Так что можно считать, что личных писем я не получал. А тут на конверте печатными буквами, словно для того, чтобы посильнее удивить меня, Было выведено Севе к котлову лично. Я быстро надорвал конверт. Соседка Виктория Александровна, та самая муж, который агроном по образованию, называл меня иногда Сева оборотом, а иногда Сева обармотом, ей хитну сказала старушке пенсионерке тёте Паше: "Наш кавалер стал уже письма получать. А вы же перестали получать, вот и завидно". Не поднимая головы от кастрюли, ответила тётя Паша: И мне хотелось расцеловать её. Стало быть, я надорвал конверт и увидел, что внутри лежит небольшой белый листок, а на нём такими же печатными буквами написано: "Дорогой Сева, я ничего не могу объяснить тебе подробно, но только знай, я расторгаю наш священный договор. Теперь я буду готовить письменные задания сам, каждый день сам, и ты делай сам. Это необходимо". Ни о чём меня не спрашивай. Я тебе сейчас ничего не могу объяснить, и вообще не разговаривай со мной целых 15 дней с момента получения этого письма. Если только заговоришь плохо нам обоим придётся. Потом всё объясню. И почему пишу печатными буквами тоже объясню. Твой верный друг Витя. Верный. Он ещё смеет так называть тебя. Этот ничтожный нытик. нарушил священный договор, а хоть бы хмы. Теперь придётся каждый день корпеть над задачками и примерами. А как раньше было хорошо. Как много было свободного времени. Так думал я, уничтожая Витьке на письмо и выбрасывая его в форточку. Я поклялся не прощать Витьке коварства и жестоко отомстить ему при первом же удобном случае. В школе я не сказал Нитеку ни единого слова. И он всё время от меня отворачивался, а когда мы случайно встречались глазами, его лицо становилось жалобным, жалобным. Ничего, подумал я, ещё не так взглянешь, когда испытаешь на себе мою месть. Но как отомстить?